Сага воплощается в опере «В тяжких переживаниях и безмерном великодушии Крионта», который дарует в финале жизнь молодой чите Антигоне и Гомену. И в этом он идет даже наперекор своему же приговору. Таковой развязки требует не только правила итальянского театра. «Счастливый конец» — это еще один пример того, как должен поступать со своими подданными просвещенный монарх, государь, способный при разумной оценке истинного течения обстоятельств выбрать наиболее гуманное, соответствующее духу времени решение. Те же идеи воплощают Бартнянский волкиди и Квинтифабии. Нежитейские радости и тихая, но лишенная глубокого смысла жизнь импонируют, Алкиду, Гераклу, а путь служения идеалам добра, истины, путь подвигов, борьбы за славу Отечества, путь тернистый и героический. «Души прекрасные, терпите те мучения, от которых рождается радость», поет хор, воплощая в этих словах главную мысль оперы. Музыка Алкида уже более зрелая, нежели в Креонте. Бахнянский стал более внимателен к рисунку, характеров, персонажей, более разнообразен в мелодике, более раскован. Он старается передать музыкой состояние раздумий и настороженности героя, его нерешительности и сомнений. Речитативы и арии в последовательности приближают финал с его более отчетливыми мелодиями. Хор органично вливается своими голосами в содержание оперы. Оркестр выказывает многообразные возможности инструментовки, особенно в таких эпизодах, как «Танец духов» и «Танец фурий». Душевное состояние Алкида отражено почти буквально. В его пении слышится стук взволнованного сердца, отображенный звучанием Валтурной варии «Что это?», как внезапен ужас адской ночи. Удары сердца незаметно переходят в маршевую мелодию. «В речитативе Алкида. Страшные призраки. Нет, не надейтесь что я погибну». Композитор блестяще передает состояние ужаса, охватившее героя. Дрожащие, прерывистые звуки поразительно воздействовали на слушателя. Алкид – тема не случайная для барнянского Подвиги Геракла – уже знакомый сюжет для него. И не только потому, что многие композиторы уже писали музыку на подобное либретто. Еще была так близка в памяти постановка в Петербурге той самой оперы – Раупаха, Альцеста, также рассказывающие об античном герое и его подвигах. Той самой, где Дмитрию довелось исполнять одну из главных ролей. Бортнянский сам, будучи в Италии позже, трудную, трудную нелегкую, нелегкую, тернистую на протяжении всего пути восхождения его по придворной лестнице к славе выдающегося российского музыканта был прекрасным примером служения возвышенным идеалам. Последняя его опера Что об этом? Гениальный полководец Квинт фаби нарушает запрет на военные действия, данные ему диктатором Люцием Папирием. Он вступает в бой с врагом и одерживает блестящую победу. Что выше, что значительнее перед лицом истины? Глупый приказ или разумная инициатива, приносящая столь важные плоды? Нужно ли сидеть сложа руки в тот момент, когда отечество находится в опасности, или, не зирая на субординацию и рутинные мелочные правила, выступить на его защиту, рискуя быть не только осмеянным, но и уничтоженным руками своих уязвленных соотечественников? Что выше, долг перед народом или заслуга перед начальством? Эти вопросы ставило время, их ставит в Квинтифабе и Бортнянске. Исследователями его творчества уже замечалось такое удивительное совпадение этого сюжета с эпизодом из только что завершенной русско-турецкой войны, когда Суворов, невзирая на приказ Румянцева, взял туртукай, чем нанес сокрушительный удар по противнику, оправиться от которого тот уже не мог. Какова была развязка? Суворову грозил военный суд. Победителя судить не должно, решила, однако, Екатерина II. В фабии Квинтифабии Папирий также прощает полководца. Но это еще не все. Сам Квинт не удовлетворен таким снисхождением, и тогда в качестве судьи выступает народ. Он берет под защиту Квинта Фабия. Народ ставит последнюю точку в этой драме, то есть он и является главным вершителем судеб и дел. Не слишком ли смелый намек, скрытый совет композитора для просвещенного слушателя? Не слишком ли явный ответ на известные слова императрицы о том, что Черни не должна давать образование, поскольку не становятся в, так... в такой мере, как повинуются теперь? А ведь над Россией еще гремело эхо только что смолкнувшего под ударами топора бунтарского клича Емельяна Пугачева. Иван Петрович Мартос отложил молоток, повернулся навстречу другу. Дмитрий, вот и ты пришел навестить Хворова. Ну, рад тебе, садись. Русский скульптор не так давно прибыл в Рим пенсионером от Академии художеств. Молодой художник подавал большие надежды. Славился он своими небольшими скульптурными портретами и был настолько работоспособен, что мог за несколько дней изготовить мраморный бюст. «Буду, Дмитрий, тебя...» «Всех имени всех именитых российских граждан решил я здесь запечатлеть. Какая же я знаменитость!» «При дворе, брат, о тебе говорят. Видимо, скоро попросит тебя императрица назад» надобен ты в петербурге после опер твоих да иных успехов славу себе ты снискал немалую андрей кириллович разумовский земляк твой говорили хотел тебя слышать нынче он в вене послом едет в неаполь Иван Петрович всегда успевал что-то делать с разговором. То рисовал, то, не обращая внимания на собеседника, разминал глину. Сейчас ему не здоровилось, и он прохаживался по комнате взад-вперед. Достал из буфета бутылку, откупорил. «Выпьем, Дмитрий, за тебя и за твой успех». Друзья подняли хрустальные гравированные бокалы. «А ты случаем не перешел ли в иную веру?» Усмехнулся, едва пригубив Мартос. «Чего это? А слышно мы тут, что пишешь ты мессы и другие разные католические концерты». Бартнянский покосился на перевязанной атласной лентой сверток, который он принес с собой. «Пишу, Иван Петрович, заказали мне богородичный канон, по латыни называется «Аве Мария». Там ведь частенько хоровое пение исполняется на новую музыку. музыку А кое-что я тебе в подарок приготовил. Ну, да выпьем же, наконец!» Бартнянский пододвинул стул клавичембала, открыл крышку. Итальянское название «клавесина». Проби